アラハンドルラワスラトワスララソルラワアラアリヒワサハピヒワマンワラアプムナショウロキパークニゲシェイクウ e スラマイブンティミアアアラカイダアルワシティアンアスタノヒリスマイトスモプロドジャームチタチマーテンチタチアイアテ Аяты сифатов, которые Шейх Улеслям приводит, Шейх Улеслям упомянул, как мы уже взяли, что、э, одна из основ、э, акада Хлисун, это иман э, в, э, во Всевышнего Аллаха, одна из、э, шести стопов имана. И затем、э, Шейх Улеслям объяснил, на, начал объяснять, что к、э, вере во Всевышнего Аллаха относится вера в то, чем он написал сам себя в Коране. то, чем он написал сам себя в Куране. И、э, шейху-ли-Салам Бан-Таймин затем начал、э, перечислять аяты,、э, перечислять аяты Курана, из которых извлекаются качества Всевышнего и Могучего Аллаха. Субханаху ва-Тааля. И,、э, то есть, продолжаем брать эти аяты,、э, зачитаю сначала матан, который сегодня возьмем.、Э, «Сказал шейху-ли-Салам ва ковлюху вахсину инна лаха вихиббульмухсинин, ва аксету инна лаха вихиббульмухситин». فما استقاموا لكم فاستقيموا ل ه م ان الله ي ح ب ا ل م ت ق ي ن إ ن الله يحب التوابين و ي ح ب ا ل م ت ط ه ر ي ن وقوله كل ان كنتم تحبون الله فتبوني ا يحببكم الله وقوله فسوف ي ع ط ي الله ب ك و م ا يحبهم ويحبون وقوله إ ن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ك أ ن ه م بنيان م ر س و س و ق ا ل ه ا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسات كل شيء رحمه وعلمه وكان بل ا مؤمنين ر ح ي م ا ورحمتي وسات كل شيء كتب ربكم الله نفسي رحمه و هو الغفور الرحيم فواهو خ ي ر و حافز و هو رحمه رحيمين وقالوا رضي الله عنهم وردوا عن وقالوا هو مياكل مؤمن متامد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله ولي ه ولانا Во колюху возали, возали кабианного медтабиума ас-Скатуллаху Акариху Ридуана. То есть сегодня возьмем большую группу аятов из Книги Всевышнего Аллаха, СубханаГо Аталя, что объединяет вот эту большую группу аятов из разных суры, из разных мест, из разных контекстов. Это то, что в них приходит утверждение нескольких качеств Всевышнего Аллаха. нескольких качеств всевышнего и могучего Аллаха, качеств его полноты и совершенства, которые веруют и утверждают для всевышнего Аллаха приверженцы сунны. Веруют и утверждают для всевышнего Аллаха приверженцы сунны. И не веруют и отрицают приверженцы заблудших на введении подобных, подобное, то есть ашаритам, матуридитам и всем остальным джахмитам. То есть это аяты, слова Всевышнего Аллаха, то, что Он говорит: «Творите, «Творите добро, истинно Аллах любит творящих добро». И слова Аллаха: «Проявляйте справедливость, истинно Аллах любит проявляющих справедливость». И слова Аллаха: «Пока они соблюдают договор с вами, то есть кафир, да, с которым был заключен договор, то и вы соблюдаете договор с ними, истинно Аллах любит богобоязdnых». И сказал также Всевышний Аллах: «Истинно Аллах любит кающихся и любит очищающихся». И сказал также Всевышний Аллах: «Скажи». то есть обращайся к посланнику Аллаха, скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной и полюбит вас Аллах, и полюбит вас Аллах. И сказал тогда Аллах приведет людей, которые любят его, и он любит их. И сказал также Всевышний Аллах истинно Аллах любит тех, кто сражаются на его пути рядами, словно подобно тому, как будто они прочное строение. И также сказал Он любящий, прощающий. То есть это вот группа аятов, которые указывают все на одно и то же качество. Это то, что Всевышний Аллах любит. Всевышний Аллах описан качеством любовь. Как придет дальше в Шархиншала и затем, то есть другая группа аятов уже идет, которые утверждают качество рохма, то, что Всевышний Аллах обладает качеством милость. Милость. Это тоже не признают эти занадыка, как ашариты и другие. Нам, то есть, говорит、э, э, э, э, шейхулиснабунтеймиррахимула, и также слова Аллаха с именем Аллаха милостивого, милосердного, и также слова Аллаха Господь наш, Ты объявил всякую вещь знанием и милостью, и также слова Аллаха. и он был милосерден к верующим и также слова Аллаха моя милость объемля всякую вещь、и、слова Аллаха предписал ваш Господь себе милость и слова Аллаха Аллах лучший как хранитель и он самый милостивый из милостивых и слова Аллаха и то есть вот это заканчивается эта группа аятов и следующая группа аятов которая указывает на два качества Аллаха это довольство гнев, то есть на несколько качеств Аллаха довольство гнев ненависть и、э, то что Всевышний Аллах проклинает、э, нам, то есть говорит、э, слова Аллаха, доволен имя Аллаха и они довольны им. И слова Аллаха, кто убьет верующего преднамеренно, то воздаянием ему будет джаханом, он будет там вечно и разгневается на него Аллах и проклянет его.、Э, и также слова、э, Всевышнего и Могучего Аллаха,、э, да, слова Всевышнего Аллаха. Uh, это это за то, что они последовали за тем, что вызвало гнев Аллаха, и они возне, и возненавидели то, чем он был доволен, чем он был、uh, доволен Сафана Хулатали. То есть это、uh, да групп, группа аятов,、uh, которые утверждают эти качества для Всевышнего Аллаха,、uh, качества совершенства, которыми описан, которыми Всевышний Аллах описан, и、uh, так как подобает Его величию Субханаху Ватаяле. Значит, это Акыда Ахли Сунна Вальджама. Что же касается приверженцев Нового Ведения, то они отрицают это, они отрицают это. И, то есть, приверженцы Нового Ведения в этом разделе, как мы уже, то есть, брали и объясняли, они делятся на три основные группы, самые известные, да, с которыми основной диспут у Ахли Сунна. Это первое, это Джагмия. основные, как бы, от которых остальные пошли, потом мортезеля, мортезелиты, потом ашариты и матуридиты. И чем отличаются аш ашариты и матуридиты от других?